Хуже всего обстояло дело с безалаберными пешеходами. Их сбивали, родители, которых думали только об одном, как бы спасти себя и свою семью. Попавшие под колеса продолжали лежать там, где их переехали. Врачи скорых оказались бессильны. Это было ужасное зрелище. Это был вечер господство самых низких преступных чувств. Сочувствие, христианское милосердие, любовь к ближнему, которые, казалось, должны были проявлять люди в часы испытаний, уступили место препирательствам, проклятиям, размахиванию кулаками, кражам, уничтожению витрин магазинов и универмагов. Люди впадали в грех и совершали преступления ибо полиция была не в состоянии помешать им, так как и полицейские машины не могли сдвинуться с места. Это была ночь пироманьяков-поджигателей. По всему городу вспыхивали огни пожаров, которые зачастую вспыхивали по вине самих хозяев, которые в спешке забывали выключать плиты, духовки или обогреватели. Пожарные бригады, так же, как и полицейские, оказались совершенно не только молили в душе, чтобы возгорания, как правило, незначительные, погасли к десяти часам утра. Райдер взирал на все происходящее презрительно, можно сказать, даже мизантропически, хотя, по правде говоря, Ему было не до презрения и мизантропии. По возвращении из Калтека он пытался горько шутить по поводу бесконечных размусоливаний о том, что делать, чтобы положить конец преступным деяниям Мора и его сподвижников, которые ему пришлось выслушать. В конце концов, ему все надоело, и он, заявив, что... Ушел в сопровождении Паркера и Джеффа. Никто не пытался Райдера остановить. Было в нем что-то такое, что исключало саму мысль об уговорах. Чуть раньше интуитивно это почувствовали Барроу и Митчелл со всеми своими помощниками. К тому же Райдер никому ничего не был должен и никому не подчинялся да да с отвращением бросил луиджи который только что принес свежее пиво троим посетителям кафе клеопатра славившегося своими с удивлением он смотрел на демонические сцены разыгрывавшиеся за его немытым окном луиджи неополитанец по рождению почему-то упорно выдавал себя за грека и, как мог, управлял кафе, которое считал абсолютно египетским. Он считал себя космополитом, проживающим в исключительно космополитическом городе. «Канальем», — добавил он, воспользовавшись одним из немногих известных ему французских слов, которые, как ему казалось, еще больше придавали облик Космополита Одного и один за всех Дух победивший дикий запад Да уж, ничего не скажешь Как во времена золотой лихорадки в Колундайке Каждый за себя, а на остальных наплевать Сегодня вот это чудесное заведение, а завтра потоп А что Луиджи? Луиджи просто плюет на богов, потому что они куклы, изображающие себя этих богов. Будь иначе, они не допустили бы страданий ни в чем не повинных детей. Он трагическим жестом показал рукой на окно и на пол. Немного помолчав, он произнес, «Мои предки участвовали в битве при термопилах» и погрузился в раздумья, истощив свое красноречие. Принятый алкоголь дал себе знать, и Луиджи с шумом опустился на ближайший стул.